Тогда их к прежней жизни не потянет. Прохладительными напитками землекопов снабжали в таком же изобилии. Но из горячительных допускалось только пиво. И то в умеренных дозах, чтобы исключить всякие неожиданности. Ребятам запрещалось пить даже на той московской квартире, где они порой ночевали. Один пьяный скандал, один засвет перед ментурой — И все. Ребят можно отправлять обратно в Таежный. Они уже здесь не нужны. От такой жизни молодые волки, которых превратили в кротов, начали постепенно звереть. Первые пару недель их еще как-то развлекали разносолы, которыми их кормили но затем еда в качестве единственного развлечения перестала их удовлетворять. Роптали они потому, что им надо было дать какой-то выход накопившейся усталости. Однако во всяком человеческом сообществе непременно находится смытян, который принимает народный ропот за чистую монету и стремится немедленно и любой ценой изменить жизнь, если такой паршивый отцу вовремя не вышвырнуть из стада, то она непременно его испортит. Смутян завелся и в компании сибирских землекопов. Высокий, крепкий, темноволосый парень, прозванный «паленым» за бугристый шрам от ожога, видневшийся у него под подбородком. Все разговоры товарища насчет непосильной работы и скучной жизни вызывали у него горячее сочувствие Казалось, будто Паленый только и думает о своем униженном положении. Хотя дома в Таежном он вряд ли мог рассчитывать на что-то лучшее, а уж на такую жратву и подавно. «Мы так, не договаривались», — брюзжал Паленый. «Нам большие бабки должны платить за такую работу, а нас только кормят». «Да нахер мне твоя жратва, ты мне бабки давай, а жратву я себе и так куплю». Его просили говорить потише, но он, наоборот, повышал голос. «А чего мне бояться? Я что, сюда землю копать ехал? Мне серьезные дела обещали. Ломом орудовать я и дома мог. Какого хрена меня отшила на мыло? Но у меня конкретная цель была — поработать в бригаде как боец и в дело войти. И вы все того же хотели». Так чего же вы теперь молчите паленый в таежном пацаны покруче тебя хотели выступить против коляна так он им всем головы поотрывал. смотри достукаешься да узнает он как ты хвост поднимаешь живо с тобой разберется ты что коляна не знаешь поленому говорили правильные вещи. Но он уже закусил у дела. Есть люди, которых хлебом не кормить, дай покачать права, заявить протест, устроить разборку. Палёна был как раз из таких. В криминальной среде такие люди долго не живут, но Палёна был в этой среде новичком, потому и давал волю своему характеру. Ему страшно хотелось поспорить, как равный с равными, с подручными знаменитого «Коляна». А если повезет, то и с самим Коляном. Что ж, его мечта сбылась, и в этом смысле ему повезло. Никто не знал, где Паленый хранил сигареты с трапкой. Вероятнее всего, на московской квартире среди личных вещей. Как-то ближе к ужину, когда во время перекура ребята, толковавшие о том, какую еду им подадут, вдруг закрутили носами, запах травки знали все, его ни с чем не спутаешь. Один паленый сидел, безмятежно прикрыв глаза и жадно втягивал в себя дым. В тот момент ему никто ничего не сказал, что курить — это личное дело каждого, лишь бы крыша оставалась на месте» но вот крыша у Паленова как раз и съехала. Докурив сигарету, он еще некоторое время посидел с закрытыми глазами, а потом заговорил на свою излюбленную тему